Опробуя ее впервые, я не подозревал, что действо окажется настолько захватывающим. Хотя его нельзя сравнить с настоящим наркотическим трипом или, насколько мне известно, психической галлюцинацией. Мир, тем не менее, изменился в процессе существенно. На этот раз обошлось без силы Блэк, зато было много собак и частей собачьего тела, которые органично вписывались в окружающий меня пейзаж. Совсем не так, как вышло бы, если бы мы просто вмонтировали изображение собак в имеющееся видео. Сила галлюцинаторной машины в ее способности симулировать вывод из нисходящих наиболее вероятных предположений о присутствии рядом собак и тем самым резюмировать в сильно утрированном виде процесс, в ходе которого мы воспринимаем и интерпретируем зрительные сцены в реальном мире. Слегка варьируя программу галлюцинаторной машины, можно варьировать и симулируемый галлюцинаторный опыт. Если, например, сосредоточить активность в одном из средних уровней сети, а не на уровне исходящих действий, мы получим галлюцинации частей объекта, а не целого. В этом случае разворачивающаяся перед вами сцена будет кишеть глазами, ушами и лапами – То есть все ваше зрительное пространство заполонит мешанина из частей собачьего тела. Если сосредоточить активность на еще более низких уровнях, мы получим галлюцинации, которые лучше всего обозначаются как геометрические. В них необычайно ярко, живо и выпукло проступают низкоуровневые черты зрительной среды, такие как контуры, линии, текстура и рисунок. Галлюцинаторная машина — это упражнение в вычислительной феноменологии, в перекидывании объяснительных мостов от механизмов к свойствам перцептивного опыта с помощью вычислительных моделей. Ее непосредственная ценность заключается в том, чтобы сопоставить вычислительную архитектуру прогнозного восприятия с феноменологией галлюцинации. Так мы сможем сделать шаг к пониманию того, почему определенные разновидности г а л л ю ц и н а ц и и именно таковы, каковы они есть. Но за этим применением скрывается более глубокое и для меня более интересное предположение, что пролив свет на галлюцинации, мы сможем лучше разобраться и в нормальном повседневном перцептивном опыте. Галлюцинаторная машина четко, прямо, живо и мгновенно показывает, что галлюцинации, как мы их называем, это разновидность неконтролируемого восприятия. А нормальное восприятие, совершающееся здесь и сейчас, это действительно разновидность контролируемой галлюцинации. Может показаться, что концепция контролируемой галлюцинации сводится к таким объяснениям, как «Я вижу стол, потому что это наиболее вероятное предположение моего мозга о причинах текущих входящих сенсорных данных». Вместо стола можно подставить лицо, кошку, собаку, красное кресло, брата-жены, авокадо или силу-блэк. Я думаю, мы можем пойти гораздо дальше и найти объяснение тому, что мне нравится называть «глубинной структурой восприятия». Тому, как содержание сознания возникает в нашем чувственном опыте, во времени, в пространстве и в разных модальностях. Возьммет такое банальное, вроде бы наблюдение, что наш зрительный мир в основном состоит из объектов и пространства между ними. Глядя на чашку кофе на своем столе, я в определенном смысле воспринимаю и ее обратную сторону, хотя в данный момент она от меня скрыта. Чашка видится как занимающая некоторый объем пространства, в отличие от чашки на фотографии или р и с у н к е Это феноменология объектности. Объектность представляет собой свойство того, каким содержание сознательного зрительного восприятия представляется в общем, а не в качестве отдельного сознательного чувственного опыта. Объектность, хотя и распространенная черта зрительного опыта, но не универсальная. Если в солнечный день вы посмотрите на безоблачный, равномерно голубой небосвод, у вас не возникнет впечатления, что небо — это отдельный объект. И цветные круги, которые запляшут у вас перед глазами, когда вы посмотрите на солнце, а потом отведете взгляд, тоже будут восприниматься не как объект, а как временное нарушение зрения. То же самое относится и к другим модальностям. Люди, страдающие тиннитусом, не воспринимают донимающий их шум или звон в ушах, как относящиеся к реальной окружающей действительности. Значимость объектности для человеческого восприятия давно осознали художники. Рене м а г р и т в своей уже набившей оскомину картине «Вероломство образов» исследует разницу между предметом и изображением предмета. Пабло Пикассо на протяжении значительной части своего кубистского периода изучает, насколько на наше восприятие объектности влияет взгляд от первого лица. Его произведения дробят и перемешивают предметы самым разным образом, представляя их сразу с нескольких точек зрения — Можно расценивать эти картины и другие им подобные как исследование принципов объектности в свете вклада зрителя. Работы Пикассо, в частности, вовлекают адресата в процесс творческого создания перцептивных объектов из хаоса вероятностей. Как выразился философ Морис Мерло-Понти, при помощи своей картины художник исследует средства, п о з в о л я ю щ е е объекту стать для нас видимым. В когнитивной науке феноменология объектности всесторонне и тщательно изучает теория сенсомоторных совпадений. Согласно этой теории, переживаемый нами чувственный опыт зависит от того, насколько мастерски действия меняют входящую сенсорную информацию. Когда мы что-то воспринимаем, содержание этого восприятия не передается сенсорными сигналами, а возникает из-под спудного имплицитного знания мозга о том, как стыкуются действия и ощущения. В рамках этой концепции з р е н и я и остальные перцептивные модальности это действия, которые производит организм, а не пассивное закачивание данных в централизованный разум. В главе четвертой мы описывали о щ у щ е н и е красного с точки зрения создаваемых в мозге прогнозов о том, как поверхности отражают свет. Давайте распространим это объяснение на объектность. Если я держу перед собой помидор, я воспринимаю его как имеющий обратную сторону, в отличие от тех случаев, когда я смотрю на изображение помидора или на изображение трубки, как на картине Магритта, на безоблачное синее небо или когда у меня перед глазами вертятся цветные круги после взгляда на солнце. Согласно теории сенсомоторных совпадений, даже не видя в данный момент обратную сторону помидора, я все равно перцептивно ее осознаю. благодаря вшитому в мой мозг имплицитному знанию о том, как изменятся входящие сенсорные сигналы, если я поверну помидор другой стороной. Необходимая прошивка имеет форму порождающей модели. Как мы знаем из предшествующей главы, порождающие модели могут предсказывать сенсорные последствия действий. Эти прогнозы условны или контрфактуальны в том смысле, что они описывают происходящее или гипотетически происходящее с сенсорными сигналами при том или ином действии. Несколько лет назад я написал научную статью, в которой высказал предположение, что феноменология объектности зависит от богатства этих условных или контрфактуальных прогнозов, порождающие модели, кодирующие множество различных прогнозов такого рода, например, что кожица помидора одинаково красная по всей поверхности, обеспечивают сильную феноменологию объектности. Те же порождающие модели, которые кодируют лишь несколько подобных прогнозов или ни одного, как в случае с гладким и плоским синим небом или цветными кругами после взгляда на Солнце, дают слабую объектность или не дают никакой. Еще один случай, для которого типично отсутствие объектности — графемно-цветовая синестезия. Синестезия — это что-то вроде смешения чувств. Обладатели графемно-цветовой ее разновидности видят буквы в цвете. Например, буква А может вызывать ощущение яркого красного, независимо от того, каким цветом в действительности напечатана или раскрашена буква. И хотя эти ощущения цвета возникают устойчиво и непроизвольно, то есть буква каждый раз окрашивается в один и тот же цвет, и для этого не требуется никаких сознательных усилий. Синестеты обычно не путают свои синестетические цвета с настоящими, существующими в окружающем мире. Я объясняю это тем, что за синэстетическими цветами не скрывается, в отличие от настоящих, богатый репертуар сенсомоторных прогнозов. с и н е с т е т и ч е с к и й красный не особенно варьирует в зависимости от ваших движений или от смены освещения, поэтому ф е н о м е н о л о г и я объектности здесь о т с у т с т в у е т Некоторые из этих идей мы начали проверять в своей лаборатории виртуальной реальности — В ходе недавнего эксперимента мы создали ряд намеренно непривычных и незнакомых виртуальных объектов, состоявших из бесформенных сгустков с выступами, и демонстрировали их участникам посредством виртуального шлема. Мы модифицировали метод подавления с т и м у л о вспышкой, в использовавшейся в нашем предшествующем эксперименте с домом-лицом, сделав так, чтобы каждый объект был поначалу невидим, но в конце концов прорывался в сознание». Если в эксперименте с домом-лицом мы манипулировали ожиданием по поводу каждого изображения, то в эксперименте с виртуальной реальностью у нас появилась возможность манипулировать достоверностью сенсомоторных прогнозов, меняя реакцию объектов на действие. Испытуемые вращали виртуальные объекты с помощью джойстика, и мы могли задать характер этого вращения. Либо, соответствующий тому, как объект вел бы себя в реальном мире, либо несоответствующий, и тогда объект вращался как попало, в непредсказуемых направлениях. Мы предполагали, что виртуальные объекты, ведущие себя нормально, прорвутся в сознание быстрее, чем нарушающие сенсомоторные прогнозы. И именно такие результаты и получили. Да, эксперимент, возможно, далек от совершенства. поскольку скорость выхода в осознанное восприятие может служить лишь приблизительным аналогом феноменологии объектности. И все же он демонстрирует, что достоверность сенсомоторных прогнозов способна вполне определенным измеримым образом на это восприятие влиять». В число многих интуитивных, но ошибочных п р е д с т а в л е н и й о в о с п р и я т и и входит и такое. Изменения в нашем восприятии непосредственно соответствуют изменениям в реальном мире. Однако изменения, как и объектность, это еще одно проявление глубинной структуры перцептивного опыта. Изменения в восприятии вызываются не просто изменением сенсорных данных — Мы воспринимаем изменения в силу тех же принципов наиболее вероятного предположения, которым обязаны своим существованием другие составляющие восприятия. Как показал уже не один эксперимент, физические изменения, происходящие в окружающем мире, не являются ни необходимыми, ни достаточными для того, чтобы изменилось восприятие. Ярким примером служит змеистое изображение – как на графической иллюзии Акиоси Китаоки, на котором ничего не двигается. Однако возникает перцептивное впечатление движения, особенно если позволить взгляду поблуждать по всей поверхности. Происходит это потому, что мелкие детали рисунка, видимые периферийным зрением, краем глаза, что называется, убеждают зрительную кору делать вывод о движении, хотя движения никакого нет. Противоположная ситуация, физическое изменение бесперцептивного, возникает при слепоте к изменениям. Такое может происходить, когда какие-то составляющие среды меняются слишком медленно или когда меняется все сразу, но значения имеют лишь отдельные черты. В одном впечатляющем видеопримере цвет меняет вся нижняя половина изображения, но поскольку все это растянуто во времени примерно секунд на 40, Большинство зрителей не замечают превращение совсем, даже если смотрят прямо на ту часть кадра, которая из красной становится фиолетовой. Однако это только в том случае, если им не сообщают заранее, что цвет будет меняться, если же знать, куда смотреть и чего ждать, перемену легко заметить. Этот пример в чем-то схож с примером слепоты невнимания, который я приводил в предыдущей главе. когда люди не замечают г о р и л у возникающую в кадре в разгар игры в баскетбол. Разница между примерами в том, что при слепоте к изменениям человек не замечает самой перемены. Некоторые усматривают в слепоте к изменениям философскую дилемму. После смены цвета вы по-прежнему воспринимаете нижнюю часть кадра красной, хотя она уже фиолетовая, или теперь вы воспринимаете ее фиолетовой, Но тогда какой же вы воспринимали ее раньше, учитывая, что саму смену цвета вы не ощутили? Чтобы разрешить эту дилемму, нужно отвергнуть исходную ее посылку и признать, что восприятие изменений и изменение восприятия — это не одно и то же. Восприятие изменений — это еще одно перцептивное умозаключение, еще одна разновидность контролируемой галлюцинации. И если восприятие изменений — это перцептивное умозаключение, то и восприятие времени — тоже. Время — одна из самых сложных и запутанных темы в философии и в физике и в нейронауках. Если физики пытаются разобраться, что оно собой представляет и почему течет, если действительно течет, то перед нейроучеными задача стоит не менее мудреная. Все наши перцептивные переживания происходят во времени и со временем. Даже наше ощущение настоящего момента всегда словно размазывается между относительно фиксированным прошлым и частично открытым будущим. Для нас время тоже течет. Впрочем, иногда п о л з ё т а иногда летит или мчится». Мы переживаем секунды, часы, месяцы и годы, но никакого датчика времени в нашем мозге нет. Если для зрения у нас имеются фоторецепторы в сетчатке, а для слуха — волосковые клетки в ушах, то для восприятия времени никакой специальной сенсорной системы не существует. Более того, если не принимать в расчет циркадные ритмы, побочным эффектом которых выступает пресловутый «джет-лак», ухудшение самочувствия при смене часовых поясов. Нет никаких свидетельств, что у нас в голове имеются некие нейронные часы, отмеряющие воспринимаемое нами время. Но если бы они существовали, то являли бы собой идеальный пример двойного преобразования, как называл его Дэниел Деннет, то есть воспроизведение внутри мозга тех или иных свойств окружающего мира для предполагаемого внутреннего наблюдателя. В действительности же восприятие времени — это такая же контролируемая галлюцинация, как и восприятие изменений, и все остальное наше восприятие. Вот только чем контролируемое? Если нет специального сенсорного канала, который мог бы обеспечивать эквивалент сенсорных ошибок прогнозирования. Простое и элегантное предположение высказал мой коллега, когнитивист Уоррик Роузбум, который пришел к нам в Центр в 2015 году и сейчас возглавляет собственную научно-исследовательскую группу, занимающуюся восприятием времени. Его гипотеза состоит в том, что умозаключение о времени мы основываем не на тиканье внутренних часов, а на темпах изменений перцептивного содержания других модальностей. И он придумал хитрый способ эту гипотезу проверить. Под руководством Уорика наша группа записала библиотеку видеоматериалов разной продолжительности в разных контекстах. Оживленная городская улица, пустой офис, несколько коров, пасущихся на лужайке неподалеку от университета. Затем мы демонстрировали эти видео участникам эксперимента и просили оценить, сколько длился каждый ролик. Все испытуемые продемонстрировали в своей оценке когнитивное искажение характеристики. Склонность преуменьшать длительность долгих роликов и преувеличивать длительность коротких. Дали о себе знать и искажения, связанные с контекстом сцены. Более насыщенные сюжеты казались испытуемым длиннее спокойных, хотя на самом деле и те, и другие имели одинаковую продолжительность. Затем Уорик показал то же видео искусственной нейросети, имитировавшей работу человеческой зрительной системы. Собственно, это была та же сеть, которую мы использовали для галлюцинаторной машины. Оценка длительности для каждого видео вычислялась на основе, грубо говоря, накапливаемого темпа изменения активности самой сети. Для этой оценки не требовалось никаких внутренних часов. Примечательно, что оценки нейросети практически совпали с человеческими, демонстрируя те же предубеждения по поводу длительности и контекста. Это значит, что восприятие времени может, по крайней мере, в принципе, проистекать из наиболее вероятного предположения о темпе изменения сенсорных сигналов, совершенно не нуждаясь ни в каких внутренних хронометрах. Некоторое время назад мы сделали следующий шаг в этом исследовании, начав искать свидетельства данного процесса в самом мозге. В проекте, который возглавила пост докторантка Максим Шерман, мы фиксировали с помощью ФМРТ активность мозга людей, смотревших тот же самый набор видеороликов и оценивавших их длительность. Нам нужно было узнать, можно ли на основании активности зрительной коры спрогнозировать воспринимаемую длительность каждого видео, как нам удалось сделать, в предшествующем исследовании под руководством Ворика с помощью компьютерной модели зрительной системы. Как выяснила м а к с и н можно. Активность зрительной системы мозга, в отличие от активности других его областей, позволяла очень точно спрогнозировать субъективную длительность. Это весомое свидетельство в пользу того, что восприятие длительности действительно возникает из наиболее вероятных перцептивных предположений – а не истиканье нейронных часов. Другие эксперименты, которые могли бы выявить наличие у нас внутреннего хронометра, ничего подобного не выявили. Мой безусловный фаворит в этой категории — остальные рядом не стояли — эксперимент, участники которого прыгали со строительных кранов. Нейробиолог Дэвид Иглман задался целью проверить распространенное интуитивное представление о том, что субъективное время замедляется в острые драматические моменты, например, перед автокатастрофой. Он рассудил, что п р и ч и н а этого субъективного замедления может быть ускорение хода внутренних часов, то есть за отрезок времени они успевают натикать больше, и поэтому отрезок этот в нашем восприятии удлиняется. Это, в свою очередь, ведет к ускорению темпа восприятия, поскольку ускорение часов должно означать улучшение способности воспринимать короткие отрезки происходящего. Чтобы проверить эту гипотезу, Иглмен и его группа разработали особые цифровые часы, которые показывали ряд цифр, мелькающих так быстро, что прочитать их в нормальных условиях было невозможно. Затем он уговорил нескольких смельчаков-добровольцев на вызывающие выброс адреналина жуткие прыжки в бездну, во время которых они должны были смотреть на эти часы с мелькающими на дисплее цифрами. Если внутренние часы вправду ускоряются, то по логике Иглмена д о б р о в о л ь ц ы и с п ы т у е м ы е во время свободного падения должны были увидеть вместо нечитаемого вихря на дисплее обычные цифры. Этого не произошло, и наличие у нас внутренних часов этот эксперимент не подтвердил. Конечно, отсутствие доказательства — это не доказательство отсутствия, но каков эксперимент? На переднем крае наших исследований глубинной структуры перцептивного опыта находится проект, посвященный изучению восприятия реальности как таковой. В этом проекте, которым руководит талантливый докторант Альберто Мариола, используется новая разработка, получившая название «Замещающая реальность». Среду виртуальной реальности даже с полным погружением всегда можно отличить от реальной. Участники эксперимента с нашей галлюцинаторной машиной всегда, как бы ни затягивала их эта психоделия, знали, что она не настоящая. Замещающая реальность пытается этот недостаток преодолеть. Задача заключалась в том, чтобы создать систему, в которой человек воспринимал бы окружающую его среду как реальную и верил в ее реальность, хотя реальной она не является. Идея проста. Как и в эксперименте с галлюцинаторной машиной, мы записали панорамное видео, но на этот раз снимали ту самую лабораторию виртуальной дополненной реальности, в которой проводим свои исследования. Участника, приходящего в лабораторию, усаживают на табурет в центре комнаты и надевают шлем виртуальной реальности с прикрепленной спереди камерой. Затем ему предлагается оглядеться вокруг и осмотреть комнату через камеру на шлеме. В какой-то момент мы переключаем подачу изображения, и камера начинает показывать не происходящее на самом деле в данную секунду, а видеозаготовку. Надо сказать, что большинство людей в такой ситуации продолжают воспринимать видимое в камере как реальность, хотя это уже не она. Эта разработка дает нам возможность проверять гипотезы, касающиеся условий, при которых человек воспринимает окружающую среду как реальную, и, что, возможно, еще важнее, при которых этот обычно универсальный аспект сознательного опыта начинает распадаться. Подобное может происходить, и происходит не только в случае, например, возникновения послеобразов, как при взгляде на Солнце. Глобальная утрата воспринимаемой реальности мира И самого себя характерно и для таких инвалидизирующих психиатрических заболеваний, как деперсонализация и дереализация. Исследование того, что придает перцептивному опыту реальность, возвращает нас к Витгенштейновской идее Коперниканской революции. Даже если мы понимаем, как все обстоит на самом деле, Земля вращается вокруг Солнца, восприятие — это контролируемая галлюцинация. Выглядеть все по-прежнему будет так, как выглядело всегда. Когда я смотрю на красное кресло в углу комнаты, его краснота и субъективная кресельность по-прежнему кажется реально существующим, достоверным свойством действительности, независимой от разума, а незамысловатым построением мозга, выводящего наиболее вероятные предположения. Давным-давно, еще в XVIII веке, Дэвид Юм сделал аналогичное наблюдение по поводу каузальности, еще одной универсальной черты нашего восприятия мира. Юм доказывал, что физической каузальности, как объективного свойства окружающей действительности, не существует. Мы лишь проецируем каузальность на собственный мир, на основании повторяющегося восприятия того, что происходит почти непрерывно, в плотной временной последовательности. Мы не наблюдаем и не можем наблюдать каузальность в окружающем мире непосредственно. Да, в мире что-то происходит, но то, что мы воспринимаем как каузальность, это п е р ц е п т и в н о е умозаключение, в том же самом смысле, в котором все наше восприятие — это п р о е к ц и я структурированных ожиданий нашего мозга на нашу сенсорную среду, то есть у п р а ж н е н и е во вкладе зрителя. Как писал Юм, разум имеет огромную склонность распространяться во внешний мир, и мы золотим и пятнаем естественные объекты красками, заимствованными у внутренних ощущений. И не только красками. И формы, и запахи, и кресельность, и изменения, и продолжительность, и каузальность. Все фигуры и фоны наших перцептивных миров – Все это юмовские проекции, составляющие контролируемой галлюцинации. Почему мы воспринимаем наши перцептивные конструкты как объективную реальность? С точки зрения теории контролируемой галлюцинации задача восприятия — направлять действия и поведение, чтобы повысить шансы данной особи на выживание. Мы воспринимаем мир не таким, какой он есть, а таким, какой он нам полезен. Поэтому вполне логично, что феноменологические свойства, такие как краснота, кресельность, сила, блэковость и каузальность, кажутся объективными, достоверными, присущими реально существующей внешней среде. Воспринимая происходящее в мире как реально существующее, мы будем реагировать на это быстрее и эффективнее. Это имманентное нашему перцептивному опыту представление об окружающем мире как удействительно существующем там. За пределами нашего тела выступает, на мой взгляд, необходимым свойством порождающей модели, способной предугадывать входящие сенсорные данные, чтобы успешно направлять поведение. Иначе говоря, хотя перцептивные свойства зависят от нисходящих порождающих моделей, мы не воспринимаем модели как модели. Скорее мы воспринимаем посредством наших порождающих моделей. И в процессе этого восприятия из обыкновенного механизма возникает структурированный мир. В начале аудиокниги я обещал, что с помощью настоящей проблемы мы будем постепенно подкапываться под трудную проблему. Почему и как, какой бы то ни было физический механизм может порождать сознательный опыт, соотноситься с ним или быть ему тождественным? Получается ли у нас? Получается. Начав с принципа, что мозг должен делать умозаключение о скрытых источниках своей входящей сенсорной информации, мы пришли к новому пониманию, почему и как наша внутренняя Вселенная оказывается заполненной всем тем, от чашек кофе до оттенков цвета и каузальности. Что кажется нам свойствами внешней объективной действительности, где это впечатление само по себе составляет свойства перцептивного вывода. И именно это свойство «казаться реальным» подогревает дуалистические интуитивные представления о том, как взаимосвязаны сознательный опыт и физический мир. п р е д с т а в л е н и е к о т о р о е в свою очередь, подводят нас к идее трудной проблемы. Именно потому, что наше восприятие носит феноменологический характер реальности, так необычайно трудно признать, что на самом деле перцептивный опыт не обязательно должен, если вообще должен, непосредственно соотноситься с тем, что существует независимо от сознания. Кресло существует независимо от сознания, а кресельность — нет. Как только мы это уясним, нам станет проще признать трудную проблему не такой уж трудной. Или даже совсем не проблемой. Верно и обратное. Если трактовать содержание нашего перцептивного опыта как реально существующее во внешнем мире, трудная проблема сознания покажется особенно трудной. А ведь именно к такой автоматической трактовке подталкивает нас феноменология нормального сознательного восприятия. Как было и с изучением жизни столетия назад, необходимость найти особый соус для сознания снижается прямо пропорционально нашей способности различать разные составляющие сознательного опыта и объяснять их с точки зрения механизмов, находящихся в их основе. Развеивать трудную проблему постепенно — это не то же самое, что решить ее разом или безоговорочно опровергнуть. Но это оптимальный способ продвижения вперед. И он гораздо лучше, чем превозносить сознание как волшебную тайну или отмахиваться от него как от метафизически иллюзорной непроблемы. И когда мы учитываем, что перцептивными построениями выступают не только картины нашего восприятия мира, наше исследование набирает обороты. Самое время спросить: кто или что осуществляет всю эту перцепцию? Часть 3. Наше я. Глава 7. Делириг. Летом 2014 года в отделении экстренной хирургии Оксфордской больницы имени Джона Редклиффа моя мама впала в вегетативное состояние. У нее развелась энцефалопатия, заболевание головного мозга. Причину так окончательно и не установили. Маму клали в больницу с раком кишечника, и неврологические проблемы стали полной неожиданностью. Я срочно прилетел с конференции в Брисбене, опасаясь самого худшего. Мама в ы к р а б к а л а с ь хотя и медленно, однако этот ее нарастающий с каждым часом распад сознания я не забуду никогда. Сама она, к счастью, почти ничего из этого не помнит.